Владимир Даль Лучший певчий В сказках и притчах Всегда говорится, Коли вы слыхали, что орел Правит птичьим царством И что весь народ птичий У него в послушании Пусть же так будет и у нас Орел Всем птицам голова Он им начальник. Волосным писарем при нём сорока а на посылках все птицы поочерёдно. И на этот раз случилась ворона. Ведь она хоть и ворона, а всё-таки ей отбыть свою очередь надо. Голова вздремнул, наевшись досото, позевал на все четыре стороны, встряхнулся. и со скуки захотел послушать хороших песен. Закричал он рассыльного, прибежала в припрыжку ворона, отвернула, учтиво нос в сторону, и спросила, «Что де прикажешь?» «Поди», — сказал голова, «позови ко мне скорешенька, что не наесть лучшего певчего, пусть он убаюкает меня». «Хочу послушать его, вздремнуть и наградить его!» Подпрыгнула ворона, каркнула и полетела, замахав крыльями, что тряпицами, словно больно заторопилась исполнить волю начальника. А отлетев немного, присела на сухое дерево, стала чистить нос и думать, «Какую де птицу я ему позову?» «Думала, думала!» И надумалась, что никому не спеть против родного детища её, против воронёнка, и притащила его к орлу. Орёл, сидя, вздремнул было между тем сам про себя маленько. И вздрогнул, когда воронёнок вдруг принялся усердно каркать, сколько сил доставало. А там стал повёртывать клювом, разевая его пошире, и надседался всячески, чтобы угодить набыльшему своему. Старая ворона покачивала головой, постукивала ножкой, сладко улыбалась и ждала большой похвалы и милости начальства. А орёл спросил, отшатнувшись, «Что это за набат? Режут, что ли? Кого аль-караул кричат?» «Это песенник!» отвечала ворона. Мой внучек! Уж коли этого хоть не ищи, государь, по всему царству своему не найдешь.